щигол. Самая красивая птичка светлых лесов и садов — щегол. Словно яркая бабочка, порхает он среди ветвей. Мало того, что красив, он еще очень подвижен, даже вертляв. Мастер подвешиваться в разных возможных и невозможных положениях на самых тоненьких веточках или даже на шишках репейника нередко переругиваясь с собратьями на своем, щеглином языке. Сидя на вершине дерева, щегол держится щеголем, подтянутый гордой своей красотой и песенку исполняет громкую и красивую.